Глава вторая. Очередная порция коньяка горячим шаром прокатилась по горлу. Напиток пылахал в крови золотым огнём, румянил щёки, разливался в груди жаркой волной. Но никакое волшебное снадобье не могло унять дрожь в руках и ослабить стальные тиски, сжавшие и скрутившие его внутренности. Илья выпил уже не меньше стакана, но ничего не помогало. То, что он увидел совсем недавно, стояло перед глазами. И он боялся, что уже никогда не сумеет стереть произошедшее из памяти. Бегом спустившись на первый этаж, он включил уличное освещение, поэтому хорошо разглядел всё, что творилось наруже: неподвижную с безвольно опущенными руками фигуру Оксаны. Детей, окруживших её, нет, не просто окруживших, жадно присосавшихся к телу женщины, как отвратительные пиявки. Подростки, что были повыше, припали к её горлу, Дети по младше вцепились в запястья и лодыжки. Оксана не сопротивлялась. Она даже не замечала, что её убивают, что кровь, а вместе с ней и сама жизнь, капля за каплей уходит из неё. Что же Вурдалаки внушили ей, чтобы выманить наружу? Что она видела перед собой невидимыми глазами? Почему на её лице блуждала эта жуткая счастливая улыбка? Илья плохо знал Оксану и не мог ответить на эти вопросы. Зато он точно знал, что пригрезилось бы ему. Илья думал, что электрический свет отпугнёт монстров, но этого не случилось. Он смотрел на Оксану в кругу упырей долю секунды, а потом, кое-как справившись с замком, который всё не удавалось отомкнуть, выскочил на крыльцо, чтобы попытаться помочь несчастной. Только он не успел сделать ни шагу, потому что откуда-то из темноты вынырнула человеческая фигура. Илья отшатнулся и вскрикнул от неожиданности, а потом увидел, что это Сомов, тот самый пропавший и прячущийся где-то на территории Бадальской бани подросток. "Артём?" выговорил Илья. "Это ты?" Выскользнув из тьмы, словно таракан из щели, Сомов стоял перед ним. Худое тело, узкие мальчишечьи плечи, длинные руки и ноги. И Илья понимал, что кроме этих черт, ничто в нем не напоминает того парнишку, которого он знал. Вообще не напоминает человека. Чуждая звериная природа, стоящего в двух шагах существа, была очевидна, отчетлива. Так мы сразу отличаем, например, мужчину от женщины или дерево от животного. Лицо и руки Сомова были белые до синевы, как снятое молоко. Глаза горели алым светом, как угли в догорающем костре. От всей его фигуры, двигающейся со сверхъестественным проворством, исходил холод. Стоять подле него было всё равно, что находиться рядом с глыбой льда. "Нашёл меня", горловым вибрирующим голосом проговорил Сомов и растянул губы в подобие улыбки. "Хорошо. Я рад тебе. Мы всем рады. Сейчас ты к нам присоединишься". Бежать! Бежать. мелькнуло в голове. Но Илья оставался стоять на месте. Он не мог совладать с собой. Сомав будто заморозил его, обездвижил. С ужасом, смешанным с отвращением, а где-то на донышке было о, господи, нечто напоминающее нетерпеливое вожделение. Илья наблюдал, как сомав продвигается к нему всё ближе, как открывается его рот, выдвигаются вперёд челюсти и обнажаются зубы, белые, слишком крупные для худощавого лица. Илье повезло второй раз за эту ночь. Он опять умудрился избежать смерти или чего-то худшего. На этот раз спасение явилось в лице Дарко, одетого в шлёпанцы и полосатый маховый халат. Главврач бадальской бани схватил Илью за плечи, рванул на себя и буквально волоком втащил в холл, захлопнув дверь перед демонической тварью. Перед этим он швырнул чем-то в упоря, выкрикнув слова, которых Илья не расслышал. Уже в следующем мгновении оба стояли посреди ярко освещённого холла. Илья не мог отдышаться, в голове гудело. "Ты в порядке? Всё хорошо?" Дарко тряс его за плечи, стараясь привести в чувство. "Оксана!" Илья вырвался, завертелся на месте, но за огромными окнами и стеклянными дверями никого не было. Сома вновь провалился во тьму, которая исторгла его. На месте, где ещё недавно стояли Оксана и дети, Никого не было. Кого ты ищешь? Зачем вообще пошёл сюда ночью? спрашивал за его спиной Дарко. Я услыхал шум в коридоре, вышел. У тебя дверь на распашку, и спустился Оксана увидел в окно, что дети обступили её, и Илья потёр ладонью лоб. А может, может... привиделось? Всё привиделось. Приделось. Дарко пошёл к лестнице. Надо проверить, на ходу сказал он. Илья поплёлся следом, чувствуя себя выжатым, обессиленным. Остановившись возле двери Оксаны, Дарко осторожно постучал. Сначала едва слышно, потом громче. Никто не отозвался. Доктор повернул ручку, и Илья, ничуть не удивившись, увидел, что дверь не заперта. В комнате никого не было. Расправленная постель оказалась пуста. Не сговариваясь, Илья и Дарко бросились в комнаты детей. Уже через несколько минут стало ясно, что из двадцати ребят, которые были в группе Оксаны и Арсения, остались только шестеро, причём самые младшие. Изолятор, где с вечера находились два подростка, тоже опустел. Илья и Дарко пошли к Марине, которая встретила их полностью одетой. Дарко быстро обрисовал ситуацию, и они уже втроём обежали другие комнаты. К счастью, все остальные были на месте. Астаток ночи взрослые и подростки выполняли распоряжения Ильи. Передвигали кровати, перераспределяли спальные места. Нельзя оставлять детей по двое, пояснил Илья. Нужно, чтобы все ночевали большими группами, друг у друга на виду. В результате все собрались в трёх комнатах по пятерых в каждой. Комнаты были в одном крыле, через стену друг от друга. Младшие дети находились со старшими. Илья собственноручно проверил запор на окнах. Закрыл жалюзи и занавески, включил ночники. Дети казались напуганными, однако держались лучше, чем можно было предположить. Они даже послушно улеглись в кровати, согласившись попробовать немного поспать, ведь было ещё слишком рано. Взрослые собрались у Марины. У неё был самый просторный двухкомнатный номер. Войдя, Илья увидел на спинке стула пиджак Дарко. Марина, перехватив его взгляд, поразовела. Что стесняться? Взрослые же люди, к тому же оба одинокие, подумал Илья. Компания была совсем маленькая: он, Дарко, Марина, Нина и Арсений. Илья подробно рассказал о том, чему стал свидетелем. Он описывал, что видел, не стараясь подобрать более мягкие слова и определения. Было плевать, верят ли ему. Он-то знал, что говорит правду. Впрочем, они верили. Марина сидела в кресле, обхватив себя руками. Непривычно молчаливая и, кажется, совершенно дезориентированная. У Нины глаза были как блюдца, огромные и растерянные. Разговор в основном шёл на сербском, а она плоховата понимала этот язык. Однако большую часть всё же улавливала, да Арсений переводил ей совсем непонятное. Сам он слушал внимательно, ни разу не перебив Илью, не отпуская замечаний вроде: "А ведь я говорил". Хотя, если честно, мог бы Отнесись они серьезно к тому, что Арсений рассказал им с Дарко, многих бед удалось бы избежать. «Небо светлеет», — сказал доктор, подошел к окну с бокалом коньяка в руке, немного приоткрыл и тут же закрыл жалюзи. Ночь прошла. «Слава Богу!» — вырвалась у Нины. «Нужно решить, что делать дальше», — подал голос Арсений. «Нас осталось так мало!» — тихо проговорила Нина. «Пятнадцать детей, в моей группе девять, у Арсения и...» Она смешалась. У Арсения шестеро и мы. Арсений посмотрел на Марину, которая по-прежнему молчала, и спросил: "Сегодня суббота, но ведь кухонные работники, медики всё равно должны прийти. Они увидят, что мост разрушен, позвонят кому надо, и нас спасут, так? Нет, не, «Не так", не так да. подумал Илья, вспомнив, что говорил Дарко. Марина подняла на Арсения тусклый взгляд. Весь персонал подал заявление об увольнении. Один за другим разбегались. Ты видел? Я собиралась звонить хозяевам курорта, чтобы решить эту проблему. Всё откладывала, да так и не успела. Но кто-то ведь должен был остаться, спросил Арсений. Доктор Дарко, усмехнулась Марина. Две медсестры, повар и горничная обещали подумать. Мне удалось уговорить их, пообещав зарплату в двойном размере, пока всё не решится. К понедельнику, надеюсь, они придут. Арсений встал и прошёлся по комнате. Нина следила за его перемещениями затравленным взглядом. Короче, расклад такой, начал он. Никто из тех, кто уехал отсюда вчера, не знает, что мост упал, и мы здесь в ловушке. В лучшем случае те, кого удалось уговорить, придут в понедельник, то есть послезавтра. Но они могут наплевать на деньги и не явиться. Но если мы не будем выходить на связь ни по телефону, ни по интернету, то родители наших ребят начнут бить тревогу, сказала Нина. Да, начнут, согласился Илья, отвечая ей на русском. Но всё равно пройдёт несколько дней, прежде чем весь механизм придёт в действие. Родители свяжутся с Роно, они с кем-то тут в Сербии. Не забывайте, на нас у два выходных дня. Пока поймут, в чём дело, пока пришлют помощь, перестаньте нас пугать, воскликнула девушка, и глаза её опасно заблестели. Сейчас расплачется, подумал Илья. Ещё немного, и мы все тут с ума сойдём. «Тихо, друзья, давайте-ка не будем паниковать!» Успокаивающий проговорил Дарко. «Мы со всем справимся. Ситуация не безвыходная. Нужно держаться вместе. Неплохо бы все же выяснить, с чем мы имеем дело», заметил Арсений. «Тогда мы сможем обезопасить себя и дождаться помощи». Перед тем, как все выключилось и упал мост, я разговаривал с милицией. Илья посмотрел на Дарко. «Был в твоем кабинете, помнишь?» А она позвонила. хотела поговорить с тобой и прислать некоторые документы. Спрашивала, что тут у нас творится. Я, конечно, не очень-то всё это воспринял всерьёз, но успел скачать и даже распечатать то, что она прислала. Илья встал с дивана, на котором сидел, и пошёл к двери. Сейчас принесу. Думаю, вам всем стоит это прочесть. Ты сам-то читал вдогонку, спросил Дарко. Как раз этим и занимался, когда увидел в окне Славицу. Илья принёс бумаги и почувствовал, как слипаются глаза. Всю ночь не спал. Пойду прилягу, сказал он. Оставаться одному, уходить от людей не хотелось даже сейчас, когда солнце уже всходило. Но он понимал, что тут вряд ли заснёт. Уже дойдя до двери, он остановился и поглядел на Дарко. Совсем забыл спросить: "Чем ты швырнул в Сомова?" Тот, казалось, смутился. Серебряные часы, подарок отца, ты видел? Илья и вправду видел. Дарко не расставался с ними. Как-то само собой вышло, взял и бросил, а ему, похоже, не понравилось. Ничего не ответив, Илья вышел из комнаты. Придя к себе, он лёг в кровать и сразу же заснул.